Десять лет назад Кэрл было 29, и она была очень привлекательной молодой женщиной, только что поступившей на работу в крупную юридическую фирму с главным офисом на Уолл-стрит. К тому моменту, когда Чарли неожиданно получил перевод в Лондон, где ему предстояло возглавить местный филиал архитектурно-дизайнерской корпорации Уитакер и Джонс. К тому моменту они встречались уже примерно год но их отношения еще нельзя было назвать серьезными. Лондон ему очень нравился, и Кэрол, несколько раз прилетавшая к нему челночным утренним рейсом, незаметно влюбилась сначала в этот город, а потом и в самого Чарли. В Лондоне все было по-другому, не так, как в приземленной и деловой Америке, и Кэрол стала навещать Чарли почти каждые выходные. Обычно они отправлялись кататься на лыжах в Давос, Гештаат или Сант-Морец. Когда-то отец Кэрол работал во Франции, а она жила и ходила в школу в Швейцарии. И с тех пор у нее осталось множество друзей, рассеянных по всей Европе. Кэрол свободно говорила по-немецки, по-французски. В Лондоне ее тоже принимали как свою, а что касалось Чарли, то он просто обожал ее. После полугода регулярных воскресных встреч кэрл нашла себе работу в лондонском отделении американской юридической фирмы. Тогда они и купили небольшой домик в Челси и зажили в нем двое безмятежно счастливых людей, безоглядно влюбленных друг в друга. Поначалу они проводили почти каждый вечер на танцах в Аннабеллс или колесили по окрестностям, открывая для себя уютные ресторанчики, уединенные кафе. Крошечные антикварные лавочки и ночные клубы. Для обоих это была поистине райская жизнь. Купленный ими домик представлял собой форменную развалину, и Чарли потребовался почти год, чтобы привести его в порядок. Когда же работа была закончена, их общую любовное гнездышко трудно было узнать. Снаружи, во всяком случае, он смотрелся просто превосходно. И оба с воодушевлением занялись тем, что стали наполнять его изнутри красивыми безделушками и маленькими сокровищами, каждая из которых служила им памятью о какой-то совместной вылазке. Они колесили по пригородам Лондона, собирая антикварную мебель и покупая старинные дубовые двери, которые Чарли с любовью реставрировал, покрывал лаком и навешивал взамен старых. Тогда же путешествия по Англии приелись им, они стали проводить выходные в Париже или в Альпах. И для Чарли, и для кэрл это была сказка наяву. И хотя каждому из них приходилось частенько отправляться в деловые командировки, в промежутках между ними они успели пожениться и провести медовый месяц в Марокко, в настоящем дворце, который Чарли арендовал для них на морском побережье. Все, что они не делали тогда, все доставляло им удовольствие, все радовало, все соответствовало их приподнятому душевному настрою. Чарли и Кэрол были прекрасной молодой парой, с которой многие, очень многие были не прочь познакомиться и подружиться. Они устраивали для своих друзей грандиозные вечеринки, от души хохотали над забавными сумасбродствами и эксцентрическими розыгрышами, до которых неистощимой на выдумке Кэрол оказалась большая охотница — Никто на нее не обижался. Их новым друзьям было очень приятно проводить время в обществе этих счастливых, влюбленных друг в друга людей. Чарли тоже нравилось быть рядом с Кэрол. Она буквально сводила его с ума. Кэрол была высокой, подтянутой, светловолосой, со стройным телом и такими изящными руками и ногами, что они казались высеченными из белого мрамора.